Глава 30 Тесса. Я закричала, когда Калин ударился о стену. Его голова откинулась назад, и он рухнул на пол. Мое сердце разрывалось на части. Я бросилась к Калину, но Сириус схватил меня сзади за шею и швырнул в противоположном направлении. Торин бросился на Бога с поднятым копьем, но Сириус отбросил его в сторону, словно тот, был пустым местом. Багровый взгляд Бога остановился на мне. Прижавшись спиной к стене, я медленно поднялась на ноги. Мое дыхание было прерывистым и отчаянным. Я не знала, что делать. Я не знала, что могла сделать. Калин был ранен. Торин вскочил на ноги, но даже если бы он успел нанести удар, его копье только разозлило бы Бога. Теперь я видела это так же ясно, как новый день в Тейне. Мы были для Сириуса всего лишь насекомыми, жужжащие вокруг мухи, надоедливые и назойливые, и их было легко раздавить. Сириус остановился всего в нескольких шагах передо мной. От него пахло ладаном, кровью и грязью. Вблизи я разглядела глубину красного цвета его глаз. Ярко-красный был испещрен черными и золотистыми вкраплениями, а кожа была гладкой, как стекло. Он наклонился ближе, принюхался и склонил голову на бок. О! Андромеде будет приятно познакомиться с тобой, сказал он голосом, от которого у меня мурашки побежали по спине. Как именно ты появилась на свет? Я не понимаю! О чем ты говоришь, выдохнула я. Не прикидывайся, дурочкой. ты наполовину смертная, и от тебя разит ложью. Значит, боги могут чуять правду смертных, так же, как и Фейри. Если я выберусь из этой передраги до того, как с меня заживо сдерут кожу, это знание сможет пригодиться в будущем. Ты пойдешь со мной, прошипел он. Сириус потянулся к моей шее но я пригнулась и сорвала перчатку с пальцев. Он коснулся стены, а я провела пальцами по его лицу. Часть меня не хотела, чтобы это сработало. Смерть от прикосновения все еще пугала меня. Но другого выхода не было. Он был слишком силен для того, чтобы у нас были другие способы борьбы. На его лице промелькнуло удивление, но он даже не вздрогнул от моей силы не говоря уже о том, чтобы испустить дух. Вместо этого он схватил меня за горло и прижал к стене. Боль пронзила мой череп, а трахея, казалось, была раздавлена силой его хватки. «Ты только что пыталась даровать мне смерть!» — он мне на ухо, обдавая шею горячим дыханием. «О да! Такая милая маленькая игрушка!» с которой Андромеда могла бы позабавиться. Возможно, она даже отдаст мне целую толпу смертных, когда увидит, что я нашел для нее». Я содрогнулась, заскрежетала зубами и попыталась вырваться из схватки Бога. Но что потом? Мне некуда было бежать, негде спрятаться. Он поймал меня в ловушку и знал это. Моя сила была бесполезна против него. Силы всех были бесполезны, и он был всего лишь первым из бессмертных существ, с которым нам пришлось столкнуться. Богов было еще четверо, включая их предводительницу, Андромеду. Все это было невозможно. У мира не было никакой надежды победить их. Я могла видеть это сейчас. Будущее представлялось в глубине моего сознания обреченным. Боги в стремлении подавить любое сопротивление, уничтожили бы Эсер. Им было все равно, сколько Фейри придется убить, если на кону стояло завоевание мира. А затем они отправились бы в королевство смертных, к своей истинной цели, взяли бы под контроль все города и сожгли бы дотла тех, кто окажет сопротивление, точно так же, как сделали это тысячи лет назад». Смертные склонились бы перед ними, как перед своими богами, а затем принесли бы себя в жертву, свою кровь, плоть, кости, пока от них не осталось бы ничего, и тогда боги, наконец, насытились бы и ушли. Я увидела все это в блестящих красных глазах Сириуса, как будто он каким-то образом показывал мне, что именно он и другие – намеревались сделать с моим миром. И это заставило меня заплакать. «Ну-ну, малышка», — пробормотал он, проводя пальцем по моей щеке. Он смахнул слезу и поднес ее к губам, пробуя мое горе на вкус. «Тебе не нужно нас бояться. С тобой ничего подобного не случится. Ты будешь рядом с Андромедой, вот увидишь. Ты станешь одной из нас». «Никогда!» – прорычала я, затем плюнула ему в лицо. Капля слюны попала на его гладкую кожу, и я с удовлетворением увидела, как он вздрогнул. Обнажив зубы, я улыбнулась ему. «Я скорее умру, чем стану одной из вас!» Я ожидала гнева или какого-нибудь возмездия, жестокого ответа, какой дал бы Аберон. Вместо этого Сириус улыбнулся. «Маленькая злобная тварь!» «Ты так похожа на свою мать!» «У меня кровь застыла в жилах!» «Андромеда мне не мать!» «Ты дочь Андромеды, во всех отношениях, и нет смысла с этим бороться!» Он крепче сжал мое горло. «Ты даже похожа на нее. «Но, что гораздо важнее, ты испытываешь ее ярость!» Я поборола желание ударить его по лицу. Возможно, это ему тоже понравилось бы. Вместо этого я стала искать выход из сложившейся ситуации. Калин, слава свету, зашевелился у дальней стены, но Торин, его нигде не было видно. Нахмурив брови и окинув взглядом коридор, я заметила, что грохот прекратился. Вероятно, это был нехороший знак. Слева от меня возникло неясное движение. Я повернулась одновременно с Сириусом. Торин мчался по коридору с поднятым копьем. На его лице застыло выражение злой решимости. Сириус ослабил хватку на моем горле и повернулся лицом к Торину. Я прислонилась к стене и оперлась о камень, глубоко дыша. И тут воздух разорвал дикий вопль. Из глубины замка вылетел комок шерсти и клыков. Сириус повернулся к существу, опоздав на секунду. Чудовище! маленькая, похожая на волка, врезалась в него и сбила с ног. Потом прижала к полу и полоснула когтями по горлу. Сириус издал бессловесный крик, и из его шеи потекла кровь. Красный свет в его глазах внезапно потускнел. Дрожа, я оттолкнулась от стены и взглянула на Торина. Он был по другую сторону от чудовища. Прямо сейчас оно было отвлечено Сириусом, но если бы подняла голову хотя бы на самую малость, то увидела бы, что Торин стоит рядом и смотрит на происходящее с трепетом. Он не выглядел испуганным. Вместо этого он практически просиял, когда чудовище вскочило с окровавленной груди бога и присело на корточки, уставившись на меня. «Что во имя света происходит?» Торин опустился на колени рядом с Сириусом и заглянул в его пустые глаза. «Пока он без сознания, но может исцелить любые раны. Нам нужно убираться отсюда до того, как они заживут». «Торин!» — я указала трясущимся пальцем на волка. Теперь он облизывал свои когти. Я поняла, что он слизывает кровь, и мой желудок скрутила. «Что это? Откуда это взялось? Это что-то вроде миниатюрного...» «Демона тьмы?» Но, несмотря на когти, клыки и мех, монстр был мало похож на тех демонов тьмы, которые бродили в тумане и являлись в моих снах. Его блестящие карие глаза казались до боли знакомыми. Каштановый мех был гладким и пышным, а маленькие ушки подергивались, как будто монстр слушал и понимал каждое мое слово. У меня перехватило дыхание. «Нелли?» Но тут Калин оказался рядом, его ладони ощупали мое лицо, руки, грудь, а затем и затылок. Его глаза горели такой яростью, что у меня поджались пальцы на ногах. Калин казался измождённым и нуждался во мне, как в глотке воды. «Тесса!» Его голос дрожал, и я могла поклясться, что каждый мускул в его теле напрягся. Он был в двух шагах от того, чтобы ударить кулаками по стене, и разрушить замок. «Скажи мне, что с тобой все в порядке! Скажи мне, что он не причинил тебе вреда!» «Я в порядке!» — прошептала я, протягивая руку в перчатке к его лицу. «Видишь, я здесь! Я в порядке!» «Я убью ее, черт возьми!» Он повернулся к богу, распростёртому на полу. Кровь больше не текла из ран, которые нанесла ему Нелли. «Вряд ли это хороший знак!» Но затем Калин двинулся со смертоносным изяществом, занёс меч над головой и обрушил его на шею Сириуса. Лезвие рассекло воздух, плоть и кости, но когда Калин отступил, на боге не было и следа раны, как будто лезвие даже не коснулось его. «Что за чертовщина?» – пробормотал Торин в ужасе, глядя на бога. «Наше оружие против них не работает!» крикнула Финелла позади нас. Мы обернулись и увидели ее, тяжело дышащую, в соседнем коридоре. Лицо и руки стражницы были покрыты сажей и кровью. Это была ее кровь, судя по разорванным на боку доспехам. Она прижала дрожащую руку к ране и, спотыкаясь, направилась к нам. «Мы должны убираться отсюда. Сейчас. Они приближаются». Калин бросил последний взгляд на Бога. Его губы изогнулись, и из глубины его горла вырвалось низкое рычание. Затем он убрал меч в ножны, бросил на меня взгляд, который я поняла слишком хорошо «Беги!» и подхватил Финеллу на руки. Мы вместе помчались по коридору, Торин и Нелли следовали за нами. Впереди, за открытыми воротами замка, виднелось серое небо, затянутое тучами. Прежде чем мы успели выбежать наружу, Замок сотряс грохот, от которого задрожал пол. Я споткнулась, но тут появилась Нелли. Нелли. Она побежала рядом со мной, прижимаясь всем телом, чтобы я не упала. Что-то похожее на трепет охватило меня. Когти и клыки. Действительно. Мы добрались до ворот замка и сбежали вниз по ступеням, ведущим во внутренний двор, где нас ожидали остальные обитатели замка. Подгоняемые угрюмым кэдманом, тысячи перепуганных Фейри, спотыкаясь, выбегали на улицы. Многие замолчали и посмотрели на Торина. Их принца, или, как я полагаю, теперь уже короля. По крайней мере, до тех пор, пока не появится его брат, чтобы оспорить титул. И сейчас в очередной раз Торин стер со своего лица все признаки страха или неуверенности. Вместо этого он двинулся к подданным со спокойной решительностью, как будто четыре самых могущественных существа в мире не стояли у нас за спиной, собираясь убить всех. Пока Торин выкрикивал слова ободрения своим людям и жестом приглашал их следовать за Кэдманом, я обернулась, чтобы в последний раз взглянуть на увитый виноградными лозами замок. Калин опустил Финеллу на землю. Она замерла на коленях, с закрытыми глазами, без сомнения призывая свою магию, чтобы залечить рану. Нелли присела на корточки и, моргая, смотрела, как Калин направляет свою силу на замок. Если что-то и могло остановить богов, так это та жестокая сила, которую он нес в себе. И все же ничего не произошло. «Давай!» — крикнул он. «На этот раз ты мне действительно нужна!» Он уставился на здание, его кулаки тряслись. Боль пронзила меня через связь. Калин, позвала я. «Что происходит?» Он повернулся ко мне, и от его взгляда у меня внутри все сжалось. «Моя сила иссякла. Сириус может заглушать ее, как это делала Андромеда в прошлом. Мы должны бежать!»